Глава 15. Скай вернулся в упорву и озвучил предложение. Начальник стражи обрадовался, будто лучших новостей ему год не приносили. Дело, тяжесть которого уже давила на широкие начальственные плечи, обернулось таки в лучшую сторону. Городская стража может и дальше чинно охранять покой граждан славного города Скалки и не гоняться по закоулкам за непонятным злодеем с полными карманами запрещённой пыльцы. Злодей, конечно, никуда не денется, но есть ведь надежда, что он вообще не местный, уедет после ярмарки и пусть доставляет неприятности страже какого-нибудь другого города. Преступник тоже обрадовался, когда понял, что отделался только потерей пары ценных трофеев, даже торговаться не стал. Дело было закрыто, и волшебник с товарищами смог наконец вернуться в таверну. Вот только пит всю дорогу подозрительно оглядывался, а Скай, не взирая на усталость, поставил на всех троих защитный купол. Мало ли вдруг злоумышленник решит доделать своё чёрное дело ещё чьими-нибудь руками. Только заперев за собой дверь комнаты, Скай смог вздохнуть спокойно. Минуло полторы свечки, за окном сгустились сумерки. А полчища убийц, дурманянных запретной пылью, так и не явились по душе одержимого. Петц сходил за едой, вернулся с подносом, уставленным ароматными горшочками и мисками. Никто о нами не интересовался. Успокоил он волшебника, нервно рассказывающего из угла в угол. Хорошо, но что дальше-то делать будем? С призраком разбираться надо, а Ника без присмотра оставлять теперь как-то страшновато. Обратно я не поеду, от живого убийцы хоть отбиться можно. Кучер посмотрел на тощего одержимого с изрядным сомнением от кого ты отобьёшься, болезный? Но вслух ничего не сказал. А можно переехать в другую таверну или снять комнату? спросил Скай. А толку? пожал плечами Пит. Таверн в городе всего три. За свечку все обойти можно. Здесь хоть кормят хорошо, и можно попросить, чтобы и лишнего не болтали, и никого к нашему другу не пускали. А в других заведениях меня не так сильно любят. И комнату арендовать тоже так себе идея. Это в столице сработало бы, наверное. А о скалке — город маленький, все всех знают. И кто кому угол сдаёт в том числе. А уж если таинственность какую-то развести, так это ж сразу станет втрое интереснее. Хотя одна идея у меня появилась. Подождите пока. И Пит выскочил за дверь почти бегом. Одержимый смотрел ему вслед с недоверием. «Не знаю, что он придумал, но как-то мне не по себе», признался он наконец. Не берусь предсказать, что он придумал, но Пит меня ещё ни разу не подвёл, ответил волшебник, обгладывая куриную ножку. Враги и проблемы могли испортить ему настроение, но не аппетит. Кучер вернулся через полторы свечки, довольный и таинственный. С хитрой ухмылкой он сообщил, что обо всём договорился, и теперь нужно только, чтобы Ник пообещал сделать всё, что потребуется, и не мешал себя спасать. Ник посмотрел на него из-под лобья, но пообещал вести себя благоразумно. Не, парень, благоразумия тут мало. Тут надо, чтобы ты сделал всё как надо, даже если тебе это покажется безумным. Пит подмигнул так задорно, что не по себе стало даже Скайю. Что ты замышлял? спросил волшебник. Лучше объясни заранее, чтобы мы морально подготовились. Скучные вы. Наигранно буркнул Пит и всё-таки объяснил. В Скалках есть небольшая община при чистых сестёр. И кузина моего дяди там состоит то ли кастеляншей, то ли ещё кем. Неважно. Важно, что она может поселить в общинном доме свою гостью. Бедняжка сбежала от мужа-тирана и очень тяжело это переживает, поэтому хочет покоя и уединения. И, конечно же, при чистые сёстры не будут досаждать несчастной и никому не расскажут о ней. Они и так-то да мы не разговорчивые, а уж когда речь идёт о таких делах, «Ты предлагаешь мне притворяться женщиной? Да никто ж не перепутает! Все сразу поймут!» Скай посмотрел на одержимого пристально и внезапно понял, что идея не так уж и плоха. Ник был, конечно, по-мальчишески тощ, но фигуру скроет платье. А лицо вполне приятное, черты тонкие. Девица выйдет даже не страшненькая, если будет ежеутренне бриться и пользоваться пудрой. «Рта лишний раз не раскрывай, и все сработает», — посоветовал Пит. Скоро Олься принесёт пару платьев, капер, пудру и что там ещё надо. Бритву я тебе отдам. Будешь по утрам и вечерам приводить себя в пристойный вид. Скорее всего, удастся вообще из комнаты не выходить, но лучше быть всегда наготове, мало ли что. Могу, кстати, и Фингал тебе поставить. Тогда вообще все поймут, почему ты никому на глаза не хочешь показываться. У самого Пита поставленный одержимым синяк уже пожелтел, но был ещё заметен. И, похоже, взывал об отмщении. Ник, потрясённо молчал. Видно было, что он судорожно ищет хоть какой-нибудь разумный довод против этого плана, но не находит. В итоге, одержимый смирился и махнул рукой. Хорошо. Я буду вести себя тихо, но мне всё равно не нравится эта идея. Зато мне нравится, самодовольно заржал Пит и уже серьёзным голосом добавил: Так наш волшебник не будет отвлекаться от дела на беспокойство о твоей шкуре. А значит, и у наших шкур будет больше шансов остаться целыми. Вскоре в дверь поскреблись. Пит впустил Олси с ворохом тряпок. Девушка заговорщища скихихикала и, кажется, от души наслаждалась затеей. В комнате стало тесновато. «Олси, а я могу пока воспользоваться плитой на вашей кухне?» — спросил Скай, кстати, вспомнивший о том, что мед и травы сами себя не сварят. Запросто. Мама как раз закончила готовить ужин, печь ещё горячая. Только не говорите ей где я. Ладно. Скайпу обещал молчать, схватил мешок и отправился вниз. На кухню его пустили без лишних расспросов и даже выдали котелок. Тот, что волшебник возил с собой, был маловат, и пару ароматных яблок. Яблоки в напитке не были необходимостью, но с ними получалось вкуснее. Скай разбавил густой светлый мёд колодезной водой и поставил на плиту кипятиться. Нарезал яблоки с кожурой, но без сердцевинок. Опустил в кипящий котелок яблоки и щепоть сушёной гвоздики. Снял деревянной ложкой пену, потом нарезал тоненькими ломтиками горный корень. Перемешал и добавил зверобоя и мяты, покрошенных, но не стёртых в порошок. Уварил ещё немного и высыпал самую малость молотого перца. Жгучее облачко заставило его расчихаться, и он едва не просыпал остаток перца на пол. Хозяйка таверны поглядывала на него с интересом. Хотите попробовать? Расчедрился Скай, отхлёбывая из ложки получившийся в звар. Напиток чуть обжёг губы и разлился по телу приятным жаром. Хозяйка с улыбкой подставила чашку. Волшебное зелье. Вроде того, улыбнулся Скай. «Только вам, наверное, лучше его немного разбавить, я послаще люблю». Хозяйка попробовала, кивнула и от души долила в чашку кипятка. Послаще волшебника означало почти сплошной мед. Скай в душе вздохнул над кощунственно испорченным напитком, но виду не подал. Хозяйка-то верно ему нравилась, а неспособность большинства людей пить взвар с медом в прикуску удивляла его только в детстве. Потом волшебник процедил напиток и поставил остужаться. Выудил из сита сваренные в меду яблоки и с удовольствием съел большую часть. Потом остановил себя. Ник наверняка тоже захочет сладкого. Даже если парень не был обученным волшебником, после встречи с духом он уже не будет прежним. Собственный дар у него не сильный, но дух уже использовал силы его тела для своего волшебства. Теперь он тоже немного маг, хотя при этом ничего не умеет. С таким Скай столкнулся впервые и до сих пор не удосужился задуматься. А что делать дальше с необычными талантами одержимого? Нужно ли ему теперь учиться волшебству? Примут ли его в академию? Или придётся самому научить его паре заклятий, чтобы разбуженная сила не застаивалась внутри? И вообще, можно ли показывать его с его запечатанными духами профессорам? Не сочтут ли они, что одержимый потенциально опасен и нужно запереть его в подвалах академии как диковиного зверя? Когда речь шла о безопасности, права и интересы одного человека нередко шли в расход. Скай полагал, что все такие прецеденты удел истории, но кто знает? Волшебник помотал головой, разгоняя дурные мысли и отправился за бутылью для взвара. Подумать можно будет и потом. Сначала идея пита казалась неприемлемой, потом просто дурацкой, потом Ник смирился и решил, что на самом деле это отнюдь не худший вариант. Кем бы ни был человек, вознамерившийся его убить, он наверняка попробует снова. А если он настолько богат, что разбрасывается пыльцой с среброзвонника направо и налево, то в таверне он достанет Ника без труда, руками той же милашки Олси. А если кроме среброзвонника злодей и с другими запрещенными травами знаком, так его посланцу даже ножиком в жертву тыкать не придется, отравят, да и дело с концом. А в обители искать его попросту никому не придёт в голову. Мужчинам там не то, чтобы и совсем уж запрещено находиться, но их там вовсе не жалуют. К тому же, все будут думать, что травник уехал из города вместе со своими товарищами. Экипаж закрытый, не видно, кто там внутри. Ник вздохнул и начал переодеваться. В комнате Скайе 2 не уронил блюдечко с яблоками. Грустная девушка в чепце, прижимающая к губам белый кружевной платочек, была совершенно не похожа на Ника. Олси и Пит покатывались со смеху, глядя на изумлённого волшебника. "Неплохо", вымолвил наконец Скай, обретя дар речи. "Угощайтесь яблочком с удараня". Руки, конечно, сразу же выдали с удараню с потрохами. Сколько Олься ни билась, пытаясь создать хоть какое-то подобие маникюра, но ободранные о колючий кустарник, потрескавшиеся руки с обломанными амистами и сорванными ногтями принадлежать приличной девушке не могли никак. "Придётся перчатки носить", грустно сказала Олься. "Я достану". Когда настоящая девушка вышла за дверь, Пит выдал последние наставления девушке Ряженой. "Сейчас Олься тебя отведёт к тётушке Лис. Она знает всё, что нужно знать. Остальные нет". Так что веди себя осторожно. Я договорился, чтобы тебя приютили на 2 недели. Мы, конечно, управимся за пару дней, но лучше иметь запас времени. Сиди тихонько, пока мы за тобой не приедем. Отъедайся, отсыпайся и всё такое. Книжек у тёти попроси. Читать-то умеешь? Ник кивнул, улыбнулся уголком рта и прошептал по возможности тоненьким голосом: "Спасибо. Вы такой добрый." Девице получилось немного охрипшее, но кого же этим удивишь осенней порой. Вернулась Олься с парой перчаток, и девушки ушли. Скай сходил на кухню и принёс бутыль с уже остывшим взваром. Из вежливости предложил пить, но тот отказался. Я от одного запаха слипся, как муха в ложке с мёдом. Мне больше достанется. Скай бережно поставил бутылку в корзину. Утром поедем. Ага, чего тянуть-то? Призрак же там с голодухи не издохнет». «Увы», — согласился Скай. «А что ты там узнавал, когда днем ходил погулять?» «Да мне было очень любопытно, почему гробовщики не разболтали всему городу про странные шрамы у мертвого господина на пузе». «И?» «А они их и не видели. Привратник сам подготовил тело к погребению. Они его из дома только в склеп унесли и в гроб засунули». «Не удивились?» «Не особо. Привратник всегда был странноват. Но к господину очень привязан. Что удивительного, что он решил сам отдать покойнику последние почести и позаботиться о теле. И верно. Ну, а больше ничего интересного я и не узнал. Ну, если не считать того, что у бродячих торговцев, да и у обычных бродяг, окрестности Хрустального озера уже много лет считаются недобрым местом. Пропадает тут народ. Ну, то есть раньше пропадал, а сейчас просто не суется никто. На рудничную нежить думают. Столько там в свое время народу недоброй смертью перемерло. Но кто знает, не приложил ли к этому руку покойный господин. Обитель причистых сестер уютно расположилась в большом особняке в самом центре скалок. Община сестер в деньгах обычно не нуждалась. В их рядах всегда было немало волшебниц, уставших то ли от мужского общества, то ли от конкуренции с коллегами. Сестры торговали зельями, оказывали лекарскую помощь и пользовались поддержкой гильдии волшебников. Большеник о них ничего не знал, ни то из-за прорех в памяти, ни то потому, что никогда особенно не интересовался. Позиция при чистых сестёр по отношению к остальному миру была чёткой: вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Мир, наученный несколькими кровавыми стычками, на которые неизбежно реагировала ещё и волшебная гильдия, понял и принял. Мирные сёстры были куда приятнее разъерённых. Тёмная громада особняка в ночи всколыхнула в одержимом утихший было ужас. Даже колени предательски задрожали. Но позволить идущей рядом почтенной даме это заметить было бы слишком унизительно. Поэтому Ник сжал зубы и пошёл вперёд. Хотелось стать незаметным, но это было бы и вовсе неуместно. В саду особняка пахло палой листвой и поздними цветами. Немножко терпким лиственным дымом, чуть-чуть травами. В темноте молча вынырнули две большие пушистые собаки. Придерчего обнюхали гостя и принялись радостно скакать вокруг женщины, пыхтя и тихонько поскуливая. Тётушка Лиза погладила их по мягким ушам и шепнула Нику: "Они смиренные, но один одна им лучше не попадайся. Их платьем не обманишь". Да я бы вообще не хотел, не хотела из дома выходить. И то, верно, милая, Сиди в комнатке, пока не отойдёшь от пережитых ужасов». Ник уставился на даму с недоумением. Откуда? Но тут же понял, что она всего лишь поддерживает легенду про мужа-тирана. Через кухонную дверь они вошли в дом, и Нику вдруг стало легко и тепло. Этот дом точно не имел ничего общего с тем ужасным местом. Пахло едой, травами, глаженным бельём, деревом от сложенных в ящик у входа дров, жизнью. Сейчас отведу тебя в комнату, милая, подмигнула тётушка. Постель и ночную сорочку выдам. Спи и ничего не бойся. Спасибо, шепнул Ник. Ночью Скай наконец-то смог выспаться, а утро началось с вежливого, но настойчивого стука в дверь. Заспанный Пит открыл и недовольно уставился на молоденького стражника в безупречно вычищенной и отутюженной форме. Ну, но угрюмо буркнул кучер. «Господин начальник стражи приказал мне передать послание господину волшебнику, именующему себя господин Скай», отчитался новобранец и замер. Пит смотрел на стражника, стражник смотрел на Пита, пауза затягивалась. «Передавай», вмешался, наконец, вылезший из постели волшебник. Господин начальник стражи приказал сообщить вам, что Миг, сын Ганса, известный также как Меченый, минувшей ночью совершил акт самоубийства путём повешения в неиспользуемом лодочном сарае на малой пристани, принадлежащем вдове купца Нарима Храмова. Отчеканив сообщение на едином, кажется, дыхании, стражник замолчал и уставился теперь на Ская. Не до конца проснувшийся волшебник пару минут осмысливал, кто там какой известный акт совершил. Что-то ещё? раздражённо спросил Пип. Никак нет, отчеканил стражник. Тогда ступай, отправил его во свояси Пип. И стражник удалился от чеканяшак подкованными сапогами. Вот где их таких находят, а? возвёл глаза к потолку кучер. Так и представляю, как он вылазит из мамки, красный такой, с пуповиной ещё и пищит. Владелец номер 1 к месту дальнейшего проживания прибыл. Скай представил. Стало смешно и жутко одновременно. Бр. Вот и я так думаю, поддакнул Пит. А, чего ты думаешь про новость? А что тут думать? пожал плечами Кучер. Владеей следы заметает. Очевидно же, что вчера он погорячился. Разозлился или испугался, не знаю. Но увидеть нашего одержимого друга он явно не ожидал задёргался, да и сделал первое, что в голову пришло, а потом поостыл и понял, что мог оставить какие-то следы. Рабская пыль это чуть ли не посерьёзнее убийство будет. И избавился от исполнителя просто на всякий случай. А откуда она у него вообще взялась? Вот так просто из кармана достал? А вот это самый интересный вопрос. Я не зря наш юного друга тряс насчёт торговли. Ходит такой слушок, что где-то в здешних краях эту дури растят. А он травник, причем из бродящих торговцев вроде бы. Они всегда первые на подозрении. Думаешь, Ник сам из них? Нет, уже не думаю. Тут он верно заметил. У тех, кто под смертным приговором ходит, страх перед стражей въедается до печенок. Вот как у него чутье на травы. Никакая потеря памяти не вытравила. Так и у этих ребят страх. Ну или иногда, редко-редко встречаются типы, которые уже вообще бояться разучились, а он боится того призрака и ещё темноты, особенно в узких коридорах. А парни в форме ему безразличны, так что уверен, совесть у него более-менее чистая. Тогда, наверное, он где-то торговцам дорогу перешёл, но где и как? Да кто ж его знает, если он и сам не помнит. Но всякие запрещённые травы часто возят вместе с обычными. Среди запахов перца и пряных травок даже натасканная собака нюх теряет. Так что пересечься с ними где-то он мог запросто. Может, видел что-то не предназначенное для его глаз. Он уже и забыл, а тут дядька его помнит. Кстати, а тебя он тоже видел? Мы глазами встретились, но я не знаю, понял ли он, что мы с ним там вместе. Наверняка. Он же потом за вами до медового ряда проследил. Показал Ник о своей марионетке. Так что ты теперь тоже под угрозой. Он знает, что ты можешь его узнать, так что не расслабляемся и по сторонам зыркать не забываем.